Глава десятая. О добре и зле. И немного о быстродействующих дрожжах. Про то, что папа-карась всегда считал свою дочь ошибкой природы, я, кажется, уже говорила. Так было всегда. А если не всегда, то никто из нас, во всяком случае, не помнил того времени, когда папа-карась хоть в чем-то Сашку одобрял. Я принимала это как данность, просто привыкла пропускать мимо ушей все его выпады в Сашкину сторону, хотя, если вдуматься, это было странно. Вся их семья была странной, честно говоря. Сашка была единственным их ребенком. Ну, что тут странного, скажете вы? Ничего, если учесть, что Сашкин отец всегда страстно желал быть отцом мальчика. И было бы логично попробовать родить кого-то еще раз уж получилась такая вот бракованная версия ребенка. Но Сашкин папа не искал легких путей. Действительно, зачем мучиться, делать еще детей? Тем более, что тогда был еще СССР, а в нем, как известно, секса не было. А как ты... Позволь спросить, сделаешь ребенка без секса? Сашку они, скорее всего, сделали на картошке. Потому что даже в СССР... На картошке секс все-таки встречался. Но не ехать же ради второго ребенка, снова перекапывать колхозные поля. Пришлось работать, так сказать, с имеющимся материалом. Сашка была нежной, немного полноватой с самого детства девочкой. Папа с завидным постоянством пытался делать вид, что она спортивный мальчик. Он отдал ее в секцию футбола, причем в ту, где были одни мальчики, специально договорился с тренером может, даже взятку дал, кучу перфокарт, наверное, там, где работал папа Карасика, только и было, что много чая и перфокарт. Денег тогда еще никто никому не давал, все стеснялись, боялись обидеть деньгами. Что может быть более странного? Обидеть деньгами, как будто нельзя обидеть перфокартами. «Мы будем приходить за тебя болеть!» — воодушевленно кричал он подталкивая Карасика к спортзалу. И он был страшно возмущен, когда она вдруг начала оттуда проситься. Он запретил ей бросать секцию, несмотря на то, что она плакала и говорила, что мальчики там смеются над ней. «Была бы мальчиком, не смеялись бы», сомнительно аргументировал ее папа. Тогда у Карасика нашлись другие методы. Совершенно случайно и уж точно никак не предумышленно ей попали мечом в лицо, отчего у нее немедленно образовалась гематома, сотрясение и кровотечение из носа. — Вы что делаете? Разве можно девочку да в такую секцию? Вы бы ее еще в кикбоксинг отдали! — возмущалась наша педиатр. А Сашка смотрела на нее с обожанием и на всякий случай продолжала кровоточить из носа. Пришлось папе ее из секции футбола забрать, но... Он все же не оставил своей мечты сделать из моей караськи настоящего пацана. Он с завидным постоянством заставлял ее сколачивать табуретки, выпиливать что-то лобзиком. Им, кстати, она попыталась однажды отпилить себе указательный палец, чтобы прекратить истязание нелюбимым занятием. Еще он дарил ей машинки, те, о которых, видимо, когда-то мечтал сам. — О, если бы в моем детстве были такие игрушки! — восклицал он, с умилением глядя на мусоровоз. — Можно мне куклу? — робко просила Сашка. — Куклы — это для девчонок. Отбрил ее папа, после чего мусоровоз случайно выпал из окна и угодил прямо в бак проезжавшего мимо мусоровоза. Папа возмущался и занудствовал целый вечер. Мама в их дела не лезла. Карасикова мама была женщиной интеллигентной, с высшим образованием. Она работала на другом предприятии, но тоже с избытком чая и перфокарт. Но на ее предприятии женский состав явно превалировал над мужским, и в связи с этим у нее на работе кипела бурная социальная жизнь. Основой, вокруг которой сплотились все ее подруги, было оздоровление и продление жизни любыми доступными способами. Они практиковали йогу, передавая с рук на руки тетради с асанами, нарисованными так, что становились похожими на картинки из Камасутры, пока у Карасиковой мамы не защемило какой-то позвонок. Позвонок лечили прикладыванием капустных листьев, заговорами, полосканием рта настойкой шалфея. Последнее было странно и нелогично. После того, как с йогой кое-как справились, после шалфея в особенности. Дамы с маминой работы увлеклись травами в принципе. — Фитотерапия — это жизнь! — уверенно провозглашали они. Карасиков дом наполнился ароматом лугов, иногда и не очень-то ароматным, откровенно говоря. Травы стали одним из самых тяжелых испытаний для всего их аквариума. Их заставляли есть суп из лебеды и рагу из крапивы с этой, э, как же ее, снытью. Потом Сашкина мама очень удачно отравилась таежным сбором, в котором, как выяснилось, завелась плесень, и с травами тоже была покончена. Но фантазия Сашкиных родителей не иссякала. Воистину ее родители были один другого достойны. Пока папа пытался пристрастить Сашку, К качанию мышц и гантелям мама пекла хлеб на солодовой закваске, от которой воняло во всем доме. Хлеб этот было невозможно есть. Гантель Сашка умело уронила на папину ногу. Последней его попыткой хоть немного приблизить Сашку к идеалу была идея ходить на рыбалку. — Мы будем вставать в пять утра, садиться на электричку, «Мать будет варить уху из нашего улова!» «Нет, мы сами будем ее варить так острее!» посклицал папа-карась, усаживаясь в кресло перед телевизором. «Вообще-то сам он был не очень-то рыбак и не очень-то спортсмен и не очень-то культурист, но верил в себя и не замечал препятствий». «Я хочу на рыбалку!» — обрадовалась Сашка, которая, к слову сказать, отца любила, и ужасно хотела понравиться ему хоть чем-то. «Правда!» — обрадовался он, — это был первый раз, когда их интересы действительно совпали. Тем более, что Сашка много раз завистью наблюдала, как соседские дети с их дачи ходили с самодельными палками-удочками на местное пожарное озерцо ловить бычков и ротанов. «Правда!» — кивнула она. И тогда ее папа начал масштабную подготовку к этому новому для них хобби. Первонаперво он купил книгу «Все» для начинающего рыбака, в соответствии с которой начал готовить снаряжение. Удочки, лески, спиннинг, палатки, специальные садки для средней и крупной рыбы. Планы у него были самые, что ни на есть серьезные. А наш сосед ловил на обычную леску и на червяков, попыталась вставить свое веское слово Саша. Это глупости! — возразил ее батя. — Если уж заниматься чем-то, то профессионально. — Чего мы наловим лесками червяками? Ты посмотри, какую я достал блесну! — Классная блесна! — кивала Сашка, глядя на действительно красивую, блестящую, серебристую металлическую рыбину с крюками. И вот настал тот светлый день и час, когда мы пошли на рыбалку. Я ради такого случая была взята к ним на дачу и допущена к таинству с условием, что не буду ничего трогать и вообще буду себя хорошо вести, что я, кстати, и делала. Ко мне за все время прохождения службы, то есть рыбалки, нареканий не было. Мы будем ловить на озере с плотины. — сказал Сашкин папа, презрительно обойдя стороной пожарное озеро с ротанами. — Ты, мякеш, взяла? — Взяла, — кивнула Сашка. Дальше мы, как хорошие солдаты, сделали все, что только можно, чтобы добиться требуемого уровня рыбного улова. Но рыбе было на нас наплевать. Мы сидели, сидели, сидели, а она даже и не пыталась откусить кусочек от сделанного по всем правилам мякиша.